разорение мелкой буржуазии и обострение классовой борьбы. Буржуазия стала реакционным классом, задерживающим прогресс общества. Но сам капиталистический строй уже породил людей, которые направят свое оружие против буржуазии, современных рабочих, пролетариев. В манифесте Коммунистической партии раскрыта и всесторонне обоснована роль рабочего класса как могильщика капитализма и создателя коммунистического общества как единственного до конца последовательного революционного класса. Из всех классов, которые противостоят теперь буржуазии, только пролетариат представляет собой действительно революционный класс. Все прочие классы приходят в упадок и уничтожаются с развитием крупной промышленности. Пролетариат же есть ее собственный продукт. Первая глава заканчивается гениальным научным предвидением о неизбежности ниспровержения капитализма и торжестве пролетариата. Гибель буржуазии и победа рабочего класса, писали Маркс и Энгельс, одинаково неизбежны. В главе «Пролетарии и коммунисты» говорится о том, что у коммунистов, беззаветных самоотверженных борцов за дело пролетариата, Нет никаких интересов, отдельных от интересов всего пролетариата в целом. Коммунисты не просто часть класса, они его авангард. Коммунисты на практике являются самой решительной, всегда побуждающей к движению вперед частью рабочих партий всех стран, а в теоретическом отношении у них перед остальной массой пролетариата преимущество в понимании условий, хода и общих результатов пролетарского движения. Центральная идея манифеста — это идея диктатуры пролетариата, являющейся главной в марксизме. Маркс и Энгельс указывают, первым шагом в рабочей революции является превращение пролетариата в господствующий класс, завоевание демократии. Пролетариат использует свое политическое господство для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал, Централизовать все орудия производства в руках государства, то есть пролетариата, организованного как господствующий класс, и, возможно, более быстро увеличить сумму производительных сил. В манифесте Маркс и Энгельс подвергли уничтожающей критике феодальный социализм, мелкобуржуазный социализм, так называемый немецкий или истинный социализм, который объединяется под одной общей характеристикой — Реакционный социализм. Отмечаются основные черты, особенности, слабые стороны и достоинства критически утопического социализма и коммунизма. Роль их оценивается исторически, в зависимости от уровня развития пролетарского движения. Манифест Коммунистической партии охватил все области политической и социальной жизни мира. Гордым призывом к пролетарской революции заканчивается этот гениальный исторический документ. Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир. Каждая высказанная в манифесте мысль Маркса и Энгельса о будущем счастливом бесклассовом коммунистическом обществе принадлежит вечности. Рабочие узнали, и оценили манифест. Его читали вслух тем, кто не был еще достаточно грамотен. Каждое слово манифеста звучало для всех как откровение. Общество все более и более раскалывается на два большие враждебные лагеря, на два большие стоящие друг против друга класса, буржуазию и пролетариат. Современная государственная власть — это только комитет, управляющий общими делами всего класса буржуазии. В ледяной воде эгоистического расчета потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности. Она превратила личное достоинство человека в миновую стоимость и поставила на место бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод одну бессовестную свободу торговли. Буржуазия не только выковала оружие, несущее ей смерть, Она породила и людей, которые направят против нее это оружие, современных рабочих, пролетариев. Манифест коммунистической партии учил борьбе и победе. И рабочие повторяли...